Глава 11. Я уже некоторое время смотрел на разовешие в закатных лучах неба, когда послышались твёрдые шаги правителя. Наверное, как-то положено приветствовать царя. Но я не собирался этого делать вообще. Так и стояла опершись о перила. Странная тут была галерея, расположенная на высоте примерно 30 м над землёй. Её каменные перила обрывались на расстоянии приблизительно 3 м от стены, образуя полуметровую площадку округлой формы без ограждения. Потом перила возобновлялись. Моя охрана внимательно следила, чтобы я не приближалась к опасному месту. В общем, правильно боялась. Голова немного кружилась. Я и к перилам-то подошла не сразу. Оборачиваться не хотела, смотрела на закат. Он не был похож на те, что я наблюдала в море. Другие краски, другое состояние души, другие спутники. Свободный. Чужой холодный голос нарушил тишину зарождающегося вечера. Удаляющиеся шаги охранника и ученика лекаря. На галерее мы остались вдвоём. Видимо, пришло время наконец выяснить, зачем я провитилю Эдрина. Кинув прощальный взгляд на горизонт, медленно обернулась, встретившийся взглядом с холодными глазами, как будто перечёркнутыми вертикальными зрачками. Как вы себя чувствуете, Лания? Голос ничего не выражающий. Хорошо, Сэр. Благодарю, что беспокоитесь. Не смогла удержаться от язвительной нотки в голосе. Зрачки мужчины стали еще уже, а желваки заходили ходуном. Могу я узнать, чем заслужило такое внимание с вашей стороны? Поторопилась задать свой вопрос. Сразу к делу. Что ж, так, наверное, будет правильно. Если коротко, мне нужен полноценный наследник. Твое тело, как показала практика, в состоянии зачать и выносить... Он замолчал, когда я резко, круто нос отворачиваюсь от него. Очень не хотелось показывать свою боль, снова резанувшую по и так истерзанному сердцу. У тебя нет выбора. Продолжил Саэр, спустя несколько секунд. Смерть или Видимо, что или мне предстояло додумать самостоятельно. И я скользнула рукой по мрамору, переил Двигаясь от стены. Галерея находилась прямо над площадью, где совсем недавно казнили Карима. Надо же. Я только сейчас сообразила это. Ты должна понять, продолжил Саер, став на открытой площадке и глядя куда-то вдаль. На меня он не смотрел. Чем быстрее ты примешь свою судьбу, выбор сделан. Пробормотала я, не дав ему закончить мысль, и шагнула в пустоту. Глаза закрылись. Всего несколько секунд свободного падения, и боль кончится, размазавшись в брусчатку в замковой площади. Я ошибалась. Моё падение прервали, больно до хруста сжав ребра, и отдёрнулась, но каменная хватка лишь усилилась. Саер Нахмар поднялся на галерею где намеревался поговорить с женщиной. Он был готов простить ее за то, что она приняла его не просто за другого, за его несостоявшегося убийцу. Видел, в каком душевном состоянии оказалась женщина. Да и объяснения лекаря были разумными. Лан Сапор говорил, что она обещала подняться именно сегодня, хотя выражал сомнения по этому поводу. Слишком слаб человеческий организм, да ещё после такого потрясения. Но точки над и следовало поставить как можно быстрее. Он был согласен с её стремлением к тому же. Добираясь до замка, он ещё раз прочёл тетрадь Рабам, но в правильности своего намерения сомневался, увидев бледное подобие женщины в сером балахоне. Болезненно тоща. Она слегка покачивалась, удерживая за перила своё тело. Даже не сделала попытки поклониться своему саэру. Вопрос, который задала он ожидал и как можно мягче ответил на него. Проследил, как она развернулась едва не потеряв опору, но выпрямилась и расправила плечи. Будет сопротивляться. Подумал почему-то с удовольствием. Продолжил говорить, просчитывая в голове возможную реакцию девчонки. Наверное, поэтому упустил миг, когда она просто шагнула вниз. Его как будто что-то толкнуло следом, догнал в нескольких метрах от земли, успел развернуть крылья, не позволив дурочке разбиться. И еще некоторое время держал ее хрупкое тело, пытаясь понять, что чувствует сам. Осознал, что, сильно сжимая, причиняет ей боль. Разжал руки и... Маленькая отважная птичка развернулась и, полыхнув серыми, как вечернее небо глазами, залепило ему звонкую пощечину. Саэр продолжал смотреть в ее глаза. Полыхающий в них гнев утих. А через секунду сменился осознанием. Девчонка опустила ресницы. Побледнев еще сильнее. Краем глаза Нахмар заметил спешащего к ним охранника и вскинул руку, останавливая его. Этот парень видел, что девушка ударила правителя, наверняка не осознавая, на что обрекает себя. «Ты посмела поднять руку на Саэра!» — проговорил Нахмар, все еще пытаясь разобраться в чувствах, что владели им самим. «И что теперь? Убьете?» Она поморщилась как от боли. Стоило ли спасать? Ахмар смотрел смотрел на её бледное лицо, почти белые губы, опущенное плечи. Она считает, что уже умерла. Наверное, ещё в тот момент, когда растался с жизнью Карим. Не ненавидишь меня? Тихо спросил. Удивился, увидев, как она качнула головой. Мне не за что ненавидеть вас, Сайер. Я лишь хотела уйти вслед за своим мужчиной и ребёнком. Рофа, лана Малима. Теми, кто заменил мне семью, которую я не помню. Тихо прошептала. Роф, это тот трап, что просил за тебя? Задумчиво произнёс правитель. Как он умер? Чего ты взяла? Он жив. Обернувшись к охраннику, Саэр потребовала привезти раба. Взглянула на девушку, встретила ее полный надежд и взгляд. Жив? Произнесла одними губами. Жив. Саэр нахмурился. Если бы он не знал все об этом парне, то начал бы ревновать. Девчонке он явно дурок, а значит, на этом можно сыграть. И останется жить, продолжил уже жёстче. Если ты будешь послушной. В серых глазах мелькнули отчаяние, тоска и похоже осознание. Нахмар понял, что загнал девушку в угол, но это не принесло ему удовлетворения. Она повернулась навстречу приближающемуся рабобу, следующему с сопровождением стражника. Парень остановился за несколько шагов и поклонился, прижав руку к груди, как было положено. Кланялся он Саэру, но глаза его неотрывно следили за Ланей. Она схлипнула и кинулась к рабу. Уткнулась в его грязную рубашку лицом, и плечи ее задрожали. А кулачки сжали ткань его одежды. Так сжимает утопающий спасительный плод. Рап не смело провёл по её голове чуть подрагивающей рукой. Ров их нет, и малыш он Слышалось между всхлипами. Ров, зачем это? Я не могу. Я всё знаю, Ладя. Я всё знаю. Он поднял беспомощный взгляд на своего Саера. Но ведь жизнь не кончилась. Его рука вновь провёлла по волосам успокаивая. «Ланя от Алиша, ваш ответ», — просил Нахмар, стараясь, чтобы голос звучал достаточно холодно. Плечи девушки перестали вздрагивать. С видимым трудом она разжала кулаки, отстранилась от растерянного парня. Смахнула с лица следы своей слабости, бледно улыбнулась ему. Мальчишка нахмурился, наблюдая, как она отстранилась. Развернулась к правителю, твёрдо, звенящим от напряжения голосом произнесла: "Мой ответ да, сэр". Только взгляд её был направлен куда-то вдаль. На колене, на хмар вновь хотел увидеть вспышку гнева, возмущения или хотя бы непонимания в её глазах, но ничего не изменилось. Она безропотно опустилась на колени, всё так же глядя в никуда. Лания ровкочкнулся к ней, но споткнулся о суровый взгляд цайра. Всё хорошо, Руф. Отстранённо произнесла она бесцветным голосом, даже не пошевелившись. Сейчас ты отправишься к служанкам. Тебя приготовят и приведут в мою спальню. Вступай. Приказ правителя звучал по... приказ правителя звучал почти мягко. Нахмар проследил, как девушка скрылась в дверях, и взглянул на раба. У вас слишком близкие отношения, заметил холодно. Я с радостью отдал бы за неё жизнь, если бы это помогло ей. А вы, Сэр, убиваете её, ответил раб грустно. Тебе не хватило того времени, что ты провёл в подвалах за свой детский язык. Сэр Мальчишка с болью в глазах глядел на хозяина. Казалось, он не услышал последних слов Эдронельца. Вы погубите ее. С ней нельзя так. Любая женщина была бы счастлива разделить со мной ложа. Она не любая, сейр. Раб опустил глаза. И я внимательно читал твою тетрадь. Но не верю, что все именно так. Эдронелец сделал в воздухе неопределенный жест. «Вы поверите?» – прошептал дерзкий раб. «Я только надеюсь, что не будет слишком поздно. Ступай в купальню». Жестом Саэр подозвал одного из старых слух и обратился уже к нему. «Обеспечьте этого раба нормальной одеждой. Через час я хочу увидеть его в своем кабинете». Саэр Нахмар откинулся в удобном кресле, не выпуская из рук тетради, которую только что закончил читать третий раз прошёлся взглядом по молодому рабу, что стоял перед ним. Довольно красивое по человеческим меркам лицо, умные глаза, смел, опять же грамотен. Значит, у Карима ты был секретарём, задумчиво протянул и не знал о том, что он задумал с Ланам Бринаром Варином, своим дядей. "Я уже говорил, что не был посвящён в политические дела хозяина". Я занимался хозяйственными поручениями. До меня доходили слухи. Ну, кому нужно мнение раба? Парень отвечал спокойно, ничего не скрывая и не испытывая страха перед Саэром. — Ты внимателен. Саэр соощурил глаза. — Знаешь, что случилось сегодня перед тем, как тебя привели? — Да, Саэр. Пара рабов все видела. Ланья Талиша повела себя... Не осмотрительно. Мальчишка опустил глаза, зная, что бывает за это рабу, немедленная смерть, и дранильцу лишение титула, что-то ещё. Но ну, Саэр он скинул умоляющий взгляд Лане: "Свободна, пока свободна. Я вправе сделать её рабыней и не только". Занял нахмуренно внимательно следил за парнем. Ланию привела в этот мир сама Светловкая Мараня, прошептал Ров. Неужели для того, чтобы появилась ещё одна рабыня? Дерзость будет наказана. Серп преследил, как поёжился парень наверняка вспоминая, как наказывали его самого. Невесело усмехнулся. Да лишь одоверяю тебя. Твоя комната будет рядом с её. Охраняй, защищай, как делал это раньше. Кивнул поймав благодарный взгляд. «А еще я хочу, чтобы ты и дальше вел записи. Это...» — Сайер кинул на стол тетрадь. «Помогло не наделать ошибок по отношению к этой девочке». «Сайер, прошу, не пугайте ее». Еле слышно произнес раб. «Мне показалось, что она не из пугливых», — усмехнулся правитель. Потом стал серьезным. Лания своим поступком ускорила некоторые мои решения, которые я не собирался воплощать в жизнь так быстро. Но она не оставила мне выбора. Ступай к своим обязанностям, приступишь завтра.